Подожгли четыре танка, две самоходки, штук восемь автомашин, а главное прижали врага к земле. Спасибо. Такая похвала радовала. Только радоваться-то не было времени. Через полчаса от командарма поступила новая заявка. На этом же плацдарме наша пехота никак не могла взять важную высоту. С утра трижды пыталась атаковать ее, но все было тщетно. Артиллерийск и минометные огневые налеты оказались недостаточными нужен сильный удар по высоте с воздуха на ней не меньше пяти взводов на обратных скатах в позиции артиллерии миномётов пояснил командующий армией немедленно связался со штабом как всегда ответил полковник Еродовский Георгий Иванович доложи наши возможности все возможности спросил он на этот раз все очень важно даже не оставляй резерва Ероский связался со штабами дивизий и полков. Скоро он доложил: "Две группы по 12 могут вылететь немедленно". "Хорошо, запиши задание. Квадрат 3 захода. В время вылета характер цели". Вскоре над нашими головами прошли 24 ила. Летели они двумя группами, и ведущие, как всегда, доложили на мой командный пункт о том, что они готовы выйти на цель. Дал разрешение. И вновь краснозвёздные летающие танки пересекли Днепр. Вновь на правобережье возник грохот взрывов бомб, пулемётная пушечная трескотня. Хорошо прошли, передали мне офицер оперативного отдела оценку командуарма и тут же попросили поработать на 20, ровно 10 минут, то есть до того момента, когда пехота поднимется в атаку. Всё правильно. 3 захода. В высоту, занятую врагом и превращенную им в узел сопротивления, илы обрабатывали 10 минут. Летчики сами находили цели, дзоты, огневые позиции артиллерии, минометы. Из пологого пикирования обрушивали на них бомбы, расстреливали врага из пушек и пулеметов. После третьего захода штурмовиков наша пехота поднялась в атаку. В высоту была взята. Генералу Жмаченко потом передали, а он уже вечером, когда бой затих, пересказал мне, что наши бойцы на этой высоте захватили группу гитлеровцев. Фашисты были чокнутые. Так метко определили наши пехотинцы психологическое состояние противника после налёта наших штурмовиков. Командур был очень доволен удачно выполненной задачей по расширению плацдарма. Замечательные примеры мужества и отваги показали советские воины на Букринском плацдарме. Вначале это был крохотный пятачок прибрежной земли, на которую 22 сентября высадились четыре разведчика из 51-й гвардейской танковой бригады. Гвардии рядовые Иванов, Петухов, Солятин и Семёнов, удостоенные потом звания героя Советского Союза. Эта четвёрка храбрецов дала возможность переправиться роте автоматчиков за которые ринулись на правобережье батальоны и полки 3-й гвардейской танковой армии, возглавляемые генералом Рыбалко. Враг с яростью беспрерывно контратаковал храбрыйцов, занявших Букринский плацдарм. Но наши воины не только успешно отражали контратаки фашистов, а и увеличивали плацдарм в ширину и в глубину. 30 сентября он имел уже внушительные размеры. 11 километров по фронту и до 6 километров в глубину. Это был далеко не пятачок. На нем к этому времени находились основные силы 27-й и 40-й наземных армий и мотострелки 3-й гвардейской танковой армии. Именно здесь 30 сентября Фрах ввел в бой несколько дивизий, в частности 19-ю танковую. 10-ю модернизованную и несколько пехотных дивизий с целью ликвидации нашего плацдарма. Разгорелось ожесточенное сражение, в ходе которого обе стороны понесли значительные потери. Ценой невероятных усилий нашим войскам удалось сохранить за собой Букринский плацдарм, измотав силы врага, а затем предпринять ряд наступательных боев. Не все они были до конца успешными, но свою роль сыграли. Букринский плацдарм был расширен и приобрел большое оперативное значение в боях за правобережную Украину. Плацдарм Северный и Киевы тоже расширялся, несмотря на ожесточенное сопротивление врага. В этом активно помогали наземным войскам наши летчики-штурмовики. Частью сил корпус в те дни взаимодействовал с 38-й армией, которой командовал генерал Москаленко.